Тифани делила спальню с Фастидой и Ханной. Она проснулась, когда услышала, что те улеглись, и лежала в темноте, пока не услышала, что их дыхание успокоилось, и они начали смотреть сны о молодых стригалях без рубашек. Снаружи летняя молния сверкала над холмами, и грохотал гром. Гром и молния! Она знала их как собак, прежде, чем она знала их как звук и свет грозы. Овчарки всегда были с бабулей дома и на улице. Иногда они неслись с черно сполохами в отдалении и тут же внезапно оказывались рядом, тяжело дыша, никогда не оставляя бабулю в одиночестве. Половина собак на холмах были щенками молнии, обученными бабулей болит не ходила со всей семьей на большие собачьи состязания. Каждый пастух на мелу бывал на них, и лучшие из них выходили на арену, чтобы показать, как хорошо работают их собаки. Собаки окружали овец, отделяли своих и гнали в закон. А бывало убегали или огрызались друг на друга, потому что даже у хорошей собаки может быть плохой день. Но бабуля никогда не выступала с громом и молнией. Она прислонялась к забору, собаки лежали рядом, и пристально смотрела представление, попыхивая своей закопченной трубкой. И отец Стефани говорил, что после каждого выступления судьи нервно оглядывались на бабулю через плечо, ожидая увидеть ее реакцию. Практически все пастухи наблюдали за ней. Бабуля никогда не выходила на арену, потому что она и была испытаниями. Если бабуля думала, что ты хороший пастух, если она кивала тебе, когда ты уходил с арены, если она пыхтела своей трубкой и говорила «Справился!», ты становился героем дня, тебе принадлежал мел. Когда Тифани была маленькой и бывала у бабули на пустоши, гром и молния нянчили ее, внимательно наблюдая, как она играет. И она так гордилась, когда бабуля разрешала скомандовать собакам привести Атару. Она бежала и взволнованно вскрикивала «Ко мне! Туда! Пошел!» И, к ее счастью, собаки справлялись отлично. Теперь Тифа не знала, что они отлично справились бы, независимо от того, что она кричала. Бабуля сидела рядом, покуривая трубку. К тому времени собаки уже могли читать ее мысли. Они всегда слушались, только бабулю болит. Через некоторое время гроза стихла, и остался только тихий шум дождя. В какой-то момент крысошлёк просочился в открытую дверь и запрыгнул на кровать. Он был большим и жирным, но невероятно гибким и пластичным. Казалось, что он не шел, а тёк. На любой достаточно плоской поверхности он постепенно расползался в большую лужу меха. Кот ненавидел тифани, но никогда не позволял личным пристрастиям помешать занять тепленькое местечко. Она должно быть заснула, потому что проснулась, когда услышала голоса. Они казались совсем близкими, но какими-то очень слабыми. Легко сказать, найди коргу. Но как мы ну, ее найдешь? Можешь сказать, все эти большущие одинаковые. Не то, чтоб мелкий Джорди, который рыбачил, сказал, что то была большая, ну, очень большая девчонка. Большая помощь надо, думаешь. Они все тут большие, ну, очень большие девки. Ты глядишь на нюансы. Все знают, что корги – Носят острые шляпы. И как ты узнашь, кто из них корга, если они все спят? Ну привет, прошептала Тифани. Наступило молчание, прерываемое только дыханием ее сестер. Но Тифани готова была поклясться, что это молчание людей изо всех сил, старающихся не шуметь. Она наклонилась и посмотрела под кровать. Там ничего не было, кроме ночного горшка. Маленький человек в реке говорил точно так же, как эти. Она откинулась назад в лунном свете, вслушиваясь до тех пор, пока уши не заболели. Тогда она задумалась, на что же будет, похожа школа для ведьм, и почему она ее еще не видела. Она знала каждый дюйм земли в радиусе двух миль вокруг, Река ей нравилась больше всего с ее заболоченными берегами, где полосатый астролист вспыхивал над водорослями и берегами, где гнездились зимородки. Приблизительно в миле вверх по реке было гнездовье цапель, и ей нравилось подкрадываться к птицам, когда они прилетали сюда ловить рыбу в тростниках, потому что нет ничего более забавного, чем цапля, пытающаяся в торопях взлететь. Она медленно дрейфовала в сторону сна думая о земле вокруг фермы. Тифани знала здесь все. Не было никаких секретных мест, о которых ей было бы неизвестно. Но, может, были волшебные двери? Она бы сделала такие, если бы у нее была волшебная школа. Должны быть секретные проходы куда угодно, даже за сотни миль отсюда. Надо просто смотреть на секретную скалу Скажем, в лунном свете, и появится волшебная дверь. Но школа, ах, школа, были бы уроки полетов на метле, и отличная, остроконичная шляпа, и волшебные перы, и много новых друзей. На ну что детек спит? А я, слышу, не шевелится. Тифани открыла глаза в темноте. У голосов под кроватью было небольшое эхо. Благодаря ночному горшку слышно было четко и ясно. Ладно, тогда лазишь из-под горшка. Голоса удалялись через комнату. Уши Тифани пытались повернуться, чтобы последовать за ними. Ты глядишь, здесь это домовина со стулами и всяким прочим. Они нашли кукольный домик, догадалась Тиффани. Домик был довольно большой, сделанный мистером Блоком плотником с фермы, когда самая старшая сестра Тиффани, у которой сейчас уже было двое своих малышей, была маленькой девочкой. Игрушка была не самым хрупким из творений. Мистер Блок не занимался тонкой работой. Но за прошедшие годы девочки украсили домик лоскутками и кое-какой грубой мебелью. Судя по звукам, хозяева голосов думали, что это дворец. Эй, эй, эй, мы попали прямо в бледуар. Тут лежанка, гляж, подушки. Придержишь язык, мы ж не хотим, чтоб они проснулись. Крэнс, да я тихо как мелкелось. Арх, здесь латники. Что значит латники? Там в комнате красные рубахи. «Они нашли игрушечных солдатиков», – подумала Тиффани, пытаясь не дышать громко. Честно говоря, солдатикам было не место в кукольном домике, но Вентворд еще недостаточно подрос для них, и по привычке невольно вспоминая детство, Тифани устраивала чаепитие для своих кукол. Ну, хорошо для того, что считалось куклами. Игрушки в доме должны были быть прочными, чтобы выжить без потерь и пройти через поколение, и далеко не всем это удавалось. Последний раз, когда Тифани попыталась устроить вечеринку, гостями были тряпичная кукла без головы, два деревянных солдатика и три четверти плюшевого мишки. Из домика донеслись глухие стуки и удары. ана получи! Эй, приятель, твоя мамаша шьет, тебя будет шить! Арх, твердый, зараза, как деревяшка! Кревенс, здесь вообще трубак без головы!» А что ты хошь, Вон медведь. Чует мои пятки, надо смываться. не казалось, что хотя владельцы этих трех голосов и боролись с вещами, которые не могли сопротивляться, включая игрушечного мишку с одной ногой, борьба все еще не завершилась. Я его досташь! Я его досташь! Досташь! Ретя вдышла! Кто-то цапнул с меня в ногу! Кто-то цапнул меня в ногу! «Давай сюда! Ох, редиска! Два глаза роскошь!» Тифани почувствовала, что крысошлёп пошевелился. Он мог быть толстым и ленивым, но мог и превратиться в молнию, когда прыгал на маленьких существ. Девочка не могла позволить коту напасть на невидимых гостей, независимо от того, как плохо бы они не выражались. Она громко кашлянула. «Чё?» – сказал голос из кукольного домика. «Разбудешь! Ах ты, детский. Снова повисло молчание, и Тифани решила через некоторое время, что это было молчание людей, ставших невероятно тихими. Крысошлеп улегся спать дальше, иногда подергиваясь, потому что он продолжал кого-то потрошить в своих смачных кошачьих снах. Тифани подождала некоторое время. А затем встала с кровати и прокралась к двери, избегая двух скрипучих половиц. В темноте она сошла вниз, нашла в лунном свете стул, взяла книгу волшебных преданий с полки бабули, затем отперла замок на задней двери и вышла в теплую ночь середины лета.